и тут же столкнулся с Марьей Николаевной, узнавшей о его приезде и не смевшей войти к нему. Она была точно такая же, какую он видел ее в Москве, то же шерстяное платье и голые руки и шея, и тоже добродушно тупое, несколько пополневшее рябое лицо. «Но что? Как он? Что?» «Очень плохо. Не встают».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 Она вся сжалась и покраснела до слез И, ухватив обеими руками концы платка Свертывала их красными пальцами Не зная, что говорить и что делать Первое мгновение Левин видел выражение Жадного любопытства в том взгляде Которым Кити смотрела на эту непонятную Для нее ужасную женщину Но это продолжалось только одно мгновение Ну что же?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 и которая так сильно поразило его во время осеннего приезда брата. Он ожидал найти физические признаки приближающейся смерти более определенными, большую слабость, большую худобу, но все-таки почти то же положение.